Значит, нам придется все разузнать самим, — заключил Рон, и они, расставшись с явно раздосадованным Хагридом, поспешили в библиотеку. Они действительно пересмотрели кучу книг в поисках имени Флемела с того самого дня, как Хагрид упомянул это имя. А как еще они могли узнать, что пытался украсть Снейп? Проблема заключалась в том, что они не представляли, с чего начать, и не знали, чем прославился Фламель для того, чтобы попасть в книгу. В великих волшебниках XX века он не упоминался. В выдающихся именах нашей эпохи тоже, равно как и в важных магических открытиях последнего времени и новых направлениях магических наук, Еще одной проблемой были сами размеры библиотеки. Тысячи полок вытянулись в сотни рядов, а на них стояли десятки тысяч томов. Гермиона вытащила из кармана список книг, которые она запланировала просмотреть. Рон пошел вдоль рядов время от времени, останавливаясь, наугад вытаскивая ту или иную книгу и начиная ее листать. А Гарри побрел по направлению к запретной секции, раздумывая о том, нет ли там чего-нибудь о Николасе Фламеле. К сожалению, для того, чтобы попасть в эту секцию, надо было иметь разрешение, написанное кем-либо из преподавателей. А Гарри знал, что никто ему такого разрешения не даст. Ему вряд ли удалось бы придумать что-нибудь очень убедительное, да и... К тому же книги, хранившиеся в этой секции, предназначались вовсе не для первокурсников. Гарри уже знал, что эти книги посвящены высшим разделам темной магии, которые не изучали в школе, так что доступ к книгам был открыт только преподавателям и еще старшеклассникам, выбравшим в качестве специализации защиту от темных сил. «Что ты здесь ищешь, мальчик?» Перед Гарри стояла библиотекарша Мадам Пинс, угрожающая размахивая метелкой из перьев, которой она стряхивала пыль с книг. Гарри не нашелся, что ответить. Тебе лучше уйти отсюда, строго произнесла Мадам Пинс. Давай уходи. Кому сказала? Гарри вышел из библиотеки, жалея о том, что не смог быстро придумать какое-нибудь оправдание. Они с Роном и Гермионой давно решили, что не будут обращаться к мадам Пинс с вопросом, где им найти информацию о Фламеле. Они были уверены, что она знает ответ, но им не хотелось рисковать. Поблизости мог оказаться Снейп, а ему не следовало знать, что именно их интересует. Гарри стоял в коридоре у выхода из библиотеки и ждал, когда появятся его друзья. Особых надежд на то, что они преуспеют, у него не было. Они уже две недели пытались что-нибудь найти, но так как у них практически не было свободного времени, если не считать изредка выпадавших между уроками свободных минут, то вряд ли стоило удивляться тому, что они ничего не нашли. Все, что им было нужно, — это несколько часов в библиотеке и обязательно в отсутствие мадам Пинс, чтобы она не присматривалась к тому, что они тут делают. Через пять минут из библиотеки вышли Рон и Гермиона при виде Гарри, сразу замотравшие головами. И они пошли на обед. «Вы ведь будете продолжать искать, когда я уеду на каникулы?» — с надеждой спросила Гермиона. — Если что-то найдете, сразу присылайте мне сову. Между прочим, ты вполне можешь поинтересоваться у своих родителей, не знают ли они, кто такой этот фламел, — заметил Рон. — Это ведь родители, так что риска никакого? — Абсолютно никакого, — согласилась Гермиона. — Особенно если учесть, что мои родители — дантисты. Когда каникулы, наконец, начались, Гарри и Ром слишком весело проводили время для того, чтобы думать о Флемеле. В спальне их осталось только двое, а в комнате отдыха было куда меньше народа, чем во время учебы, так что они в любой момент могли подвинуть кресло как можно ближе к камину и сидели там часами, нанизывая на длинную металлическую вилку, принесенную из главного зала, кусочки хлеба, лепешки и круглиши зефира, поджаривая их на открытом огне и с аппетитом поедая. И, разумеется, ни на секунду не умолкая даже с набитым ртом, ведь им было о чем поговорить. Главной темой, разумеется, был Малфой. И они изобретали десятки планов, как подставить Малфоя и добиться его исключения из школы. И неважно, что эти планы вряд ли были осуществимы, об этом все равно приятно было поговорить. Ещё они играли в волшебные шахматы, которым Рон начал обучать Гарри. Это были практически те же самые шахматы, в которые играли маглы, а разница заключалась в том, что фигурки были живые, и игрок ощущал себя полководцем, направляющим свои войска на противника. Шахматы Рона были очень старыми и потрёпанными временем. Как и все его вещи, они когда-то принадлежали кому-то из его родственников, в данном случае дедушке. Однако тот факт, что фигурки были древними, вовсе не мешал ему хорошо играть. Рон так отлично их изучил, что у него никогда не было проблем с тем, чтобы заставить их выполнить то, что он хочет. Гарри играл фигурками, которые ему одолжил Симус Финниген, и они очень плохо его слушались, кажется, абсолютно не доверяя временному хозяину. К тому же Гарри был не слишком хорошим игроком, и фигурки постоянно давали ему советы, сбивая его с толку. «Не посылай меня туда! Разве ты не видишь вражеского коня? Лучше пошли вон того!» Его потери не будет иметь никакого значения. В канун Рождества Гарри лег спать, предвкушая праздничный завтрак и веселье, но, естественно, не рассчитывая ни на какие подарки. Однако, проснувшись на утро, он первым делом заметил лежащие у его кровати свертки и коробочки. «Доброе утро!» сонно произнес Рон, когда Гарри выбрался из постели и накинул на пижаму халат. «И тебе того же?» — автоматически ответил Гарри, во все глаза глядя на то, что лежало у его кровати. «Ты посмотри только! Это же подарки!» «А я-то думал, что это тыквы!» — пошутил Рон, свешиваясь со своей кровати. «Подарков около нее стояло побольше, чем у Гарри». Гарри быстро распаковал верхний сверток, подарок был завернут в толстую коричневую оберточную бумагу, на которой неровными буквами было написано «Гарри от Хагрида». Внутри была флейта грубой работы, видимо, Хагрид сам вырезал ее из дерева. Гарри поднес ее к губам и извлек из нее звук, похожий на те, что издают совы. Следующий подарок лежал в тонком конверте и представлял собой лист плотной бумаги. «Получили твои поздравления. Посылаем тебе рождественский подарок. Дядя Вернон и тетя Петуния» было написано на листе. К бумаге скотчем была приклеена мелкая монетка. Дарсли остались верны себе. «Более щедрый подарок придумать было сложно». «Очень приятно», — прокомментировал Гарри. Рону, однако, этот подарок понравился. Он во все глаза рассматривал монету. «Вот ведь нелепая штуковина», — наконец выдохнул он. «И это деньги? Такой формы?» «Возьми себе», — со смехом произнес Гарри, видя, как обрадовался Рон. «Интересно, кто еще мог прислать мне подарок, кроме Дарсли и Хагрида?» «Кажется, я знаю, от кого это...» Рон слегка покраснел, тыча пальцем в объемистый сверток. «Это от моей мамы. Я написал ей, что тебе некому будет сделать подарок, и...» Рон вдруг густо залился красной краской. «О, нет!» — простонал он. «Как же я раньше не подумал! Она связала тебе фирменный свитер Уизли!» Гарри разорвал упаковку, обнаружив внутри толстый ручной вязкий свитер изумрудно-зеленого цвета и большую коробку с домашними сладостями. Она каждый год к Рождеству вяжет нам всем свитеры», — недовольно бормотал Рон, разворачивая подарок от матери. «И мне вечно достается темно-бордовый».